Глава четвертая. Аврора. Нет, если, конечно, на чистоту слово чудесно неприменимо к моей жизни в принципе С самого ее начала и по сегодняшний день. Радуясь тому, что платье и белье, которое я оставила на кушетке на время распределения, и совсем не страшная оказалась процедура, разве что какая-то. Странно волнительное, что ли. Чудесным образом высохли, и еще активнее радуясь тому, что оставленный чемодан тоже каким-то странным образом высох, кроме того, с него, похоже, кто-то заботливо обтер грязь. Дай четырехликое здоровье местным уборщикам. Я следовала по нескончаемым коридорам Аусвер за настоящим призраком. Да-да. На этот раз моей провожатой оказалась высокая призрачная дама с капризным лицом, пышной, какой-то до невозможности эпатажной прической и в странном платье, которое мне поначалу показалось рваным и каким-то сикось-накось, пока я не догадалась, что это крой такой. Хм, специфический. Время от времени я пыталась заговорить с дамой, Но, к сожалению, у меня никакого опыта общения с призраками. В родном дистрикте их не было, в родительском домике тем более. А жаль, было бы куда веселее. Уж мне так точно. Начать с того, что дама светилась. И чем глуше становился полумрак бесконечных коридоров, тем ярче проступало свечение. А еще ее пышная, с одного, правда, боку, юбка шелестела не то при ходьбе, не то при полете. Согнувшись на ходу и приглядевшись, ног под юбкой я не разглядела, и потому решила остановиться на последнем. На вопросы «Как ее зовут?», он же перефразированный, «Как я могу к ней обращаться?», «Как она стала призраком и оказалась ваус-верх?», Много ли их здесь, и почему она меня сопровождает? Работает здесь. За оклад? Серьезно? Но какой оклад можно предложить, простите, призраку? Ведь деньги вам ни к чему?» Призрачная дама не отвечала, лишь морщила призрачный нос и поджимала призрачные губы. Я на ответах не настаивала. Правда, когда начала вслух размышлять о природе призраков, Дама резко, рывком повернулась ко мне, смерив таким уничижительным взглядом, что я застыла с прямой спиной, руки по швам и часто заморгала. Призрак же метнулся ко мне, оставляя за собой светящийся след, и проорал. «Ты понятия не имеешь, что я такое!» При этом вопле рот призрачной дамы раскрылся так широко, что при желании я могла бы засунуть ей в рот голову, как укротитель тигру на ярмарке. Дама, видимо, собиралась напугать меня как минимум до икоты, как максимум до седых волос, но эффект вышел прямо противоположный. Во-первых, я была рада, что меня наконец заметили и даже заговорили. А во-вторых, я, конечно, точно не уверена, но в искаженных призрачных чертах проступило вдруг что-то такое знакомое. Рискуя показаться сумасшедшей, поясню. Что-то такое близкое, почти родное. И я невольно шагнула вперед, словно и впрямь собралась поместить свою голову в широко распахнутый, светящийся в полумраке рот. Не ожидающая такой реакции дама, отпрянула и посмотрела на меня с недоумением. Очень странно, пробормотала она. Нетипично и неэтично. Вообще-то студентики от меня шарахаются, как сфинкс от отгадок. Шарахаются? Настал мой черед удивляться. А разве вы страшная? Дама, похоже, оскорбилась. А разве? Нет. но если на меня с первого раза эти вопли особого впечатления не произвели, не стоило и пытаться во второй. «Мне так не кажется», — вежливо ответила я. «Как по мне, вы очень красивая. Одеты, конечно, немного странно, но ведь это дело вкуса». К моему изумлению призрак расхохотался. «Я? Одета странно? Да к твоему сведению. Это самая последняя мода приториума. Была. Всего каких-то сто девятнадцать лет назад. То, что носят сейчас и в подметке, не годится моему наряду. Четырехликая. Она с сожалением оглядела себя. Как много я отдала бы за цвет. Цвет? Не поняла я. Цветные оборки, рявкнула дама и, подумав, добавила. и пару париков с перьями. «Вам бы пошло», — робко подтвердила я. «Хотя у вас и без того очень хм, красивая и необычная прическа. Я впервые такую вижу». «То-то же», — удовлетворенно хмыкнула дама и понеслась вперед, больше не проронив ни слова. Я вздохнула и тоже прибавила шаг. «Что ж, Какой-никакой, а первый контакт налажен. И не самым худшим образом, кстати. Дама не назвала меня уродом, не смотрела с брезгливостью и лживым сочувствием. Можно сказать, отнеслась ко мне по-доброму. А доброту я помню. У меня вообще хорошая память. Следуя за призраком по лестницам, коридорам, анфиладам с живыми картинами и статуями, бормочущими, скрипучими, Занудными голосами я продолжала размышлять о многозначности и этимологии слова «чудесно» и его применимости к моей жизни.